Глава 13. Я никогда не была фаталисткой и даже в приметы не особо верила. Но здесь и сейчас подумалось, а вдруг это знак свыше? Очередной намек на то, что я выбрала ложный, неугодный небесам путь. Может, правильно говорят, что место леди дома? А заниматься нужно мирной профессией, которую выбрал и одобрил родитель. От таких мыслей все внутри скукожилось. И искукожилась еще сильнее от хмурого взгляда зеленых глаз. Мм, протянул Эрвин. Добрый день, лорд директор, ответила я торопливо, но с подчеркнутым спокойствием. А потом произошел сбой. И это от нервов. Я растерялась, занервничала, и по старой с детства вбитой в голову привычки присела в реверансе. Кто-то из девчонок закашлял, предупреждая о проколе. Но я и сама понимала. покраснела до кончиков ушей, выпрямилась. Простите, растерялась. Лицо Эрвина осталось непроницаемо каменным. Он отложил на кафедру стопку каких-то бумаг и направился ко мне. Я предчувствовала... Нет, не беду, но издевательство точно. Ладони сразу стали влажными, а воротник форменного кителя чрезвычайно тугим. Но ослабить воротник я не решилась, а лорд-директор приблизился и обошел меня по кругу, причем трижды. Затем прозвучало. «Кадетка Эстирт, учеба только началась, а вы уже опаздываете. Это вопиющее неуважение к преподавателям и нарушение устава». Я украдкой вздохнул, а он продолжил. «Ну и что прикажете с вами делать?» Вопрос был риторическим, и ответ я в целом знала. «Что делать?» Назначить новый наряд, вне очереди с обидным стоянием на тумбочке в самом бесполезном месте. Это было логично и печально настолько, что у меня защипало в носу. «Первое замечание с занесением в личное дело», — провозгласил Эрвин. «После трех замечаний будет выговор. После трех выговоров дисциплинарная комиссия и исключение. Вам понятно, леди Августа?» Я не сразу, но кивнула. А директор как рявкнет – «Брысь на свое место!» Меня прямо-таки смело. Зато лекция прошла неплохо. После инцидента с моим опозданием лорд Эрфорс почему-то подобрел. Он объявил, что будет периодически замещать некоторых преподавателей, а сегодня лично вел основы боевой магии. Рассказывал новый директор интересно и даже понятно. Но в итоге всплыл один так себе момент – Парни знали о боевых заклинаниях принципиально больше, нежели мы. Ведь леди боевой магии вообще-то не учат. Если леди и удается сохранить свой дар, избежав блокировки, то дальнейшее обучение посвящено безопасным заклинаниям, вроде создания световых пульсаров или оживления подвядших цветов. В моем арсенале, благодаря братьям, имелись три вида боевых пульсаров и еще пара приемов, Но этого явно было недостаточно. Я осознала себя отстающей. Девчонки тоже затасковали. Каждая с грустью смотрела на доску, где Эрвин расписывал классы магических атак. Ну а в финале лекции, когда Эрфорс предложил задать вопросы, один из сокурсников поднялся и сказал. «Лорд-директор, разрешить вопрос не по теме». Эрвин заломил бровь и величественно кивнул, но ну а парень... В конце отбора мы все смотрели в Око жизни, и наше нахождение здесь одобрено драконьими сущностями, живущими в Источнике. Потенциально каждый из нас совместим с драконами, а обретение дракона — одна из главных целей учебы. — И? — подтолкнул Эрфорс. — А они-то? — кивок на нас. — Вока не смотрели, — закончил кадет. — Дальше можно было не продолжать, ведь логика понятна. Мы не заглядывали в источник, значит, велика вероятность, что и с драконами несовместимы, то есть учимся здесь зря. Второе – это был явный щелчок по носу, ведь о каких равных правах речь, если творится такая несправедливость? Лично мне стало очень обидно, а директор наоборот расцвел. Правда, цветение это длилось пару секунд, после чего шовинист показательно взял себя в руки. «Мы пока не можем рисковать физическим и душевным здоровьем, леди», — сказал директор. «Было принято решение отложить их знакомство с драконьими сущностями. Курсы тогда до пятого». Весь вид лорда Эрвина прокричал о том, что до пятого курса мы не доживем. Это взбесило. На несколько бесконечных секунд на глаза упала красная пелена, а сидящая рядом Дарина заерзала, явно желая ответить. Но спорить с директором было бесполезно, поэтому, невзирая на собственную злость, я трижды пихнула Дарину в бок, призывая не делать глупостей. К счастью, инцидента удалось избежать. Зато настроение директора пробило потолок. Он теперь не просто улыбался, а сиял, как начищенная до блеска чешуйка на драконьей заднице. Глядя на это его веселье, Я поняла, что подружиться с янтарным духом все-таки нужно. Без помощи мелкого проныра шансов добраться до источника и вообще задержаться в школе у нас нет. Эрвин Я мог пройти в свою башню напрямик, но свернул с маршрута, чтобы заглянуть в один далекий безлюдный коридор, покрытый вековой пылью. Оттуда доносились печальные звуки шарканье тряпки и брецание ведра. Легко взлетев по ступеням, я остановился в проеме и сложил руки на груди, разглядывая спину кадета. Спина была обычной, даже примитивной. И что только Августа в нем нашла. Почувствовав присутствие, парень обернулся. Окинул непроницаемым взглядом и сказал кисло. «Добрый день, лорд-директор». «Добрый», — согласился я. Это был намек, причем весьма прозрачный, и Ерс его, безусловно, уловил. Тут стоило попрощаться, я даже начал разворачиваться, чтобы уйти, а рыжий... — Лорд Эрвин, не сочтите за дерзость, но когда вам нравится девушка, ее не обязательно ставить на тумбочку, тем более в платье, тем более на каблуках. Я застыл. Пауза, которая повисла между нами, была, мягко говоря, зловещей. Не знаю, о чем думал Ерс, а я попытался вспомнить, встречал ли в жизни кого-нибудь столь же тупого, как он. А сообразив, что не встречал, рявкнул. Триста отжиманий. Рыжий со вздохом уронил швабру. Упор лежа он принял с удивительной ловкостью, сам пробормотал заклинание от счета, и над его головой воспарила цифра. Один, два, три, десять. Рыжий отжимался в отличном ритме. Кажется, он не зря был лучшим, когда учился на первом курсе. Удержит ли это звание на втором? И пусть замечание этой личинки дракона не имело ни малейшего сходства с реальностью, а в «Леди Августе» мне нравилась лишь мысль о ее исключении, я сказал. «Если у тебя есть хоть капля мозгов, держись от всех «Леди», включая «Леди Эстирт» подальше». Парень не ответил. «Видеть его лицо я тоже не мог». Но, клянусь, щенок улыбнулся. «Не зли меня!» — тихо прорычал я. «Прибью». В этот раз у кадета хватило мозгов промолчать. Он продолжил отжиматься, а я развернулся и сбежал по лестнице. Затем миновал несколько коридоров, приложил руку к каменной пластине, открывая вход в директорскую башню и поднялся в кабинет. Новых сюрпризов не ждал. Упал в кресло и хотел расслабиться, когда в центре кабинета появилось мерцающее золотое свечение. Из мерцания вынырнул янтарный дух и посмотрел с таким дружелюбием. Мол, сама доброта в гости пришла. Меня оштряхнуло. Вот гаденыш. Да я ему... Хвост открутить, самое малое, что нужно сделать. Ладно, ладно, не злись. Легко считал мое настроение хранитель. «Я ж мириться пришел». Первый порыв схватить лежащий в ящике стола кортик и метнуть в мелкого дракона. Но я слишком ясно понимал, что это бесполезно, да и вообще... «Слушай, а здорово я ее», — сказал янтарчик неожиданно. «Тебе понравилось?» Я ничего не понял и глянул вопросительно. «Лидия Августа». «Это ведь я ее задержал». Янтарный дух выпятил грудь, исполняясь важности. Но после предыдущей встречи я не очень-то этому лукавому существу верил. Он понял и сдулся. «Слушай, ты ведь хочешь исключить всех этих куриц, так я помогу». «Ты меня обманул», — сурово сказал я. Янтарный нахмурился и вспомнил якобы не сразу. — Ервин, это было недоразумение. Давай просто забудем тот эпизод. — Хорошее предложение, но... — Нет, не забудем. Янтарный закатил глаза и тяжело вздохнул. — Я просто растерялся тогда. Встреча с тобой, твое намерение не допустить в школу девиц, это было несколько неожиданно. Ну и потом я был зол на эмоциях, совсем недавно телепортировал эту Августу в лабиринт. Я отчетливо скрипнул зубами. — Кстати, о лабиринте. — Вам ничего не грозило, — сообщила ящерица бездушная. — Ведь все эти существа — иллюзии, рожденные камнями. Хорошие иллюзии материальные, но без всякого вреда. — Без вреда? Не грозило? Я, конечно, подозревал, но насчет безопасности янтарный ошибался. Камень, прилетевший мне в лоб, был настоящим, как и удар рукояткой кинжала. Так что лично я рисковал и здоровьем, и разумом. Впрочем, если есть шанс наладить отношения с хранителем, его лучше использовать. Однако доверие от меня в ближайшее время янтарный может не ждать. Значит, Августа опоздала из-за тебя. Повторил я, возвращая разговор к предыдущей теме. Дух обрадовался этому переходу, сказал. «Странно, что ее зачислили. Особенно после того, как ты ее оболгал». Я подпрыгнул на стуле. «Будь передо мной человек, я бы принял слова за намеренную издевку, но дух... у него ведь другая логика, верно?» Я не оболгал. Всего лишь подкорректировал версию событий. К чему ра тем более остальным знать о произошедшем? Это бы вызвало слишком много вопросов. «Думаю, мы друг друга понимаем», — хитро произнес дух. Я прищурился и все-таки кивнул. Потом спросил. «Как ты ее задержал? Ты с ней говорил?» «Ну, так». Дух уклончиво мотнул головой. «Немного. Но, знаешь, Эрф, она крепкий орешек». «Да, заметил. Признал я нехотя. Скрытная и умная. От нее будет не так легко избавиться. А от остальных?» Янтарный дернул хвостом. «Вообще, мне кажется, что леди, когда по-настоящему окунутся в наши будни, сами сбегут. Даже не знаю, стоит ли подталкивать их к этому побегу». «Стоит». Дух скривился. «Хорошо, попробую». Но без лишнего фанатизма, потому что... Ну, ты ведь слышал про справедливость с равноправием. Мне бы не хотелось нервировать леди Алису. Она неплохая, но если включит истеричку, то все. Я не очень понял, однако вмешательства Рагаровой жены в самом деле не хотелось. Да и насчет будней янтарный прав. Ведь жизнь в высшей военной школе сложнее, чем может показаться. «Без фанатизма так без фанатизма», — кивнул я. Хранитель оскалил пасть и уже собрался исчезнуть, когда я окликнул. «Слушай, тут странное колебание магического поля. Ты не знаешь, с чем они связаны?» «Ничего серьезного. Это нестабильность грани, такое иногда случается. Там толщина меняется, и магическое поле реагирует всплесками». Я невольно кашлянул. «Грани?» То, что отделяет нас от подпространства, где обитают драконьи сущности, угу. хранитель был спокоен, а мне ответ не понравился. Ведь если меняется толщина, то грань может и порваться, теоретически. Если вспомнить о физико-магических свойствах вещей и что в таком случае будет. Сейчас мы заглядываем в подпространство через источник, и даже такой взгляд опасен. От чего ждать в случае прорыва? «Если ты забеспокоился, то зря», — сказал хранитель. «В этой нестабильности нет ничего особенного. Она не представляет интереса, разве что для меня». С этими словами янтарно исчез, а я подумал и все же сел составлять запрос в Королевское хранилище знаний. Пусть те, кто занимается науками и чьи головы похожи на энциклопедии, выяснят все и объяснят. Примерно на середине послания в памяти вдруг вспыхнул образ Леди Августы. Странно признавать, но ей очень шла строгая кадетская форма. Форма словно выделяла и подчеркивала все округлости. Весьма соблазнительные. А через миг стало жарко. Я даже щелкнул пальцами, призывая магию и распахивая окно. В памяти всплыл еще один эпизод из прошлого. Наше лежание в том лабиринте, когда леди Августа убегала, а я настиг, уронил на камни и подмял под себя. Охота — одно из любимейших занятий драконов, и звериная часть меня зарычала. Сплошные неприятности от этих женщин. Буркнул я, непроизвольно сломав зажатое в пальцах перо. Потом выругался и принялся рыться в столе в поисках нового, а оно не находилось. Это бесило, но поиски, конечно, продолжились. Августа, почему из-за этой леди все катится кувырком? Августа. Планов и желаний была уйма. Хотелось как следует осмотреть замок, в котором располагалась наша школа, пообщаться с девчонками, заглянуть на внутренний полигон, упомянутый преподавателями несколько раз. Но ничего из этого не сбылось. Пришлось придушить собственное любопытство и сесть за учебу. Лекция по основам боевой магии показала, что мы уже отстающие, и это был не единственный предмет. Я всегда знала, что у мужчин иной взгляд на жизнь. Но здесь и сейчас эта разница была слишком заметна. Они были злее, быстрее и напористей. Они обращались к фактам, не рассматривали домыслы, а миролюбивый взгляд на жизнь, который прививался леди с самого детства, был здесь совершенно неуместен. Хотелось запомнить пробелы в знаниях, а во-вторых, понять эту другую логику. Для начала почитать учебники, написанные мужчинами для мужчин. Самое забавное, не я одна так думала. После занятий наша девичья компания устроила небольшой отдых, а потом все, не сговариваясь, разошлись по своим углам. В каждой спальне стояло по два письменных стола, еще были полки и тумбочки для учебников и тетрадей. Нас устроили с комфортом, словно заботились и вообще. Время до ужина прошло над книгами, время после ужина тоже. Перед отбоем, который знаменовался тремя зловещими ударами колокола, Валетта созвала всех на чай. Мы расселись в гостиной, а Валета прошла с подносом, после чего упала в кресло и спросила хмуро. «Что будем делать с оком, леди?» «Пауза и...» «Проберемся ночью и заглянем в него», — предложила Флавия. «Угу». Лично мне сразу вспомнилось ее вчерашнее выступление. Как храбро Флавия пряталась от диверсантов. «Теперь эта трусиха предлагает незаконную ночную вылазку». «Сама-то понимает, что говорит?» К счастью, объяснять нелепость предложения не пришлось. «Для ока необходима активация, просто так в него не посмотришь», — буркнула Валета. «Откуда знаешь?» — встрепенулась Пенелопа. «Говорила с одним из парней». Дарина подозрительно прищурилась. «А этот парень не врет? Может, нарочно вводит нас в заблуждение?» «Думаю, нет», — ответила Валета. Зачем ему? Последнее было спорно, поводов для лжи было достаточно. Но все промолчали, потому что в возможность войти и просто заглянуть в источник все равно не верилось. А может, не будем спешить? осторожно предложила я. Все посмотрели хмуро, а Валетта взвизгнула. Но это же неправильно, несправедливо. Парни-то драконов уже видели. К счастью, на этом обсуждение закончилось. Тему закрыла Дарина, которая напомнила о насущном, о вчерашнем инциденте. Ведь щель, через которую парни просочились в наши апартаменты, мы так и не нашли. Опять встал вопрос, что делать, только сил на очередной обыск не было. Да и идеи давно иссякли. — Как вариант пожаловаться преподам, — сказала Пенелопа. — Пусть они и найдут вообще то они только и мечтают доказать нашу несостоятельность миоль поморщила носик а тут такой повод не справились не сумели защитить себя доставили проблем увы в словах миоль было слишком много разумного и звать кого либо мы не стали приняли коллегиальное решение заблокировать двери спален изнутри и не выходить в гостиную до утра на то мы разошлись Как мы с недовольными Оль двигали письменные столы, возводя баррикаду, достойно целой повести. Зато ночь прошла без приключений. Но и утро началось раньше, чем хотелось любой из нас.